означало благодать. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Подавая князю блюдо игумен произнес «Хлеб да соль». Эти слова были его обычным благословением. Князь встал и с поклоном принял блюдо. После трапезы сергий окропил дмитрия и его спутников святой водой осенив князя крестным знамением он громко так чтобы услышали все воскликнул пойди господине на поганая ополовцы призывая бога и господь бог Будет идти помощник и заступник. Игумен подозвал к себе двух иноков. Дмитрий с недоумением смотрел на их одеяния. Оба были облачены в шлем спасения. Островерхий кукуль, с вышитым на н крестом, Это был, Образ великой схимы. Князь знал, что Сергей не любил давать своим инокам схимы, избегая любого признака неравенства между братьями. И тут князь понял всё: Эти два инока и есть то зримое свидетельство благословения, которое он вчера просил у старца. Игумен постриг их в великую схиму, и теперь, верные иноческому послушанию, они готовы были следовать за князем на битву. По понятиям иноков, схима символизировала доспех, в котором монах выходил на бой. С дьяволом Дмитрий понял, как много дал ему Сергий в лице этих двух иноков. Пересвет и ослябя — люди небезвестны. Увидев их, каждый сразу догадается, кто послал их с княжеским войском, а необычное одеяние без слов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 и, стремительно повернувшись, пошел к воротам. Там за оградой его уже ждала собравшаяся в дорогу свита. Стремянный держал наготове княжеского коня. Легко вскочив в седло, Дмитрий с места пустил своего застоявшегося жеребца широкой рысью. Когда Сергий вышел за ворота, небольшой отряд уже скрылся в заросшей тальником ложбине. Но вот вдали... На взгорье появилась фигура передового всадника. Статный, в развивающемся на ветру алом плаще, На снежно-белом коне, Дмитрий удивительно похож был в этот миг На святого Георгия Змееборца, Каким его обычно изображали русские иконописцы. Привстав на стременах, Князь издали помахал на прощанье рукой и, хлестнув коня, окончательно скрылся из глаз.